Шестьдесят. Пять Питер стоял с Абгаром на помосте, глядя, как наступает утро. За час до рассвета орда ушла. Внушительная тихо, будто волна, откатившаяся от берега, чтобы слиться с огромным темным телом моря. Все, что осталось, широкая полоса утоптанной земли и поля поломанной кукурузы за ней. «Полагаю, это до следующей ночи», — сказал Абгар. В его голосе были тяжесть и обреченность. Они ждали, не разговаривая, каждый наедине со своими мыслями. Прошло несколько минут, и зазвучала труба. Звук распространился над землей, будто вдох, за которым последовал неизбежный выдох. Прокатившись по долине, он стих. По всему городу перепуганные люди выбирались из подвалов и убежищ, из шкафов из-под кроватей. Старики, соседи, семьи с детьми. Они посмотрят друг на друга, устало, широко открыв глаза. «Это кончилось? Мы в безопасности?» «Вам нужно поспать», сказал Абгар. «Тебе тоже». Но Абгар не шелохнулся. У петра болел живот, пустой. Он уже не помнил, когда в последний раз ел. Остальное тело будто немело и стало невесомым. Кожу на лице стянуло, как высохшую бумагу. Потребности тела. Будь хоть конец света, но пописать все равно захочется. «Знаешь...» Начал бгар и зевнул, прикрыв рот кулаком. «Я думаю, что честь что-то задумал. Может, нам стоит пустить это на самотек, чтобы разобраться?» «Интересная мысль». «Так ты, значит, реально был готов пристрелить ее?» Этот вопрос мучил его всю ночь. «Не знаю». «Ладно, не надо себя винить. Вот у меня бы проблем не было». Он помолчал. «В одном Донадио была права». «Даже если мы сумеем сдержать их, у нас топлива не хватит, чтобы прожектора горели больше, чем на пару ночей». Питер подошел к краю стены. Серое утро, безразличный, тусклый свет. Я позволил этому случиться. Все мы позволили. Нет, это на мне. Мы вообще не должны были открывать ворота. И что бы ты делал, ты же не мог вечно держать людей в Тут ты меня не переубедишь». Я просто объясняю реальную ситуацию. Если хочешь кого-то винить, вини Вики. Черт, вини меня. Решение разрешить поселение было принято задолго до того, как ты стал президентом. Но я президент, Гуннер. Я мог остановить это. И получил бы революцию. Как только драки исчезли, это был вопрос решенный. Удивляюсь, что нам так долго удалось держать в порядке это место. Что бы ни сказал Гуннер, Питер знал правду. Он позволил себе расслабиться, позволил себе поверить, что все осталось в прошлом. Война, зараженные, старый порядок вещей. И теперь погибли 200 тысяч человек. Хеннеман и Чейз стопотом поднялись на помост. Чейз выглядел так, будто переночевал под мостом. Но Хеннеман, всегда следящий за собой, ухитрился пережить эту ночь, едва растрепав волосы. «Какие приказы, генерал?» – спросил полковник. Не то время, чтобы ослаблять оборону, но людям нужен отдых. Абгар устроил смены по четыре часа. Одна треть на стене, одна треть в патруле по периметру, одна треть в койках. И что теперь? Спросил Чейз, когда Хеннеман ушел. Питер уже не слышал их. У него зародилась мысль. Нечто старое. Нечто из прошлого. Мистер Президент. Питер повернулся к ним. гуннар где у нас слабые места? Помимо ворот. Абгар немного подумал. Стены крепкие, плотина вообще неприступная. Значит, проблема в воротах. Я бы так сказал. Сработает ли это? Должно бы. В моем кабинете через два часа, сказал Питер. Открывай дверь. Служащий тюрьмы открыл замок, и Питер вошел внутрь. Алиша сидела на полу. Ее скованные наручниками руки и ноги были спереди. Цепь от них была присоединена к большому железному кольцу на стене. Окно было закрыто плотной тканью, чтобы ослабить свет. «Как раз вовремя», — с усмешкой сказала она, — «я уж начала думать, что ты про меня забыл». «Когда закончу, постучу», — сказал охраннику Питер. Тот оставил их наедине. Питер сел на койку лицом калише. Они молча смотрели друг на друга, разделенные пропастью, которая ощущалась куда больше, чем казалось физически. «Как себя чувствуешь?» – спросил он. «Да ладно?» Небрежное пожатие плеч. Не хуже, чем пуля в голову. Хоть еще раз. Я злился и до сих пор злюсь. Да, я это почувствовала. Она медленно оглядела его лицо. А теперь я могу нормально посмотреть на тебя. Должна сказать, ты хорошо держишься. «Этот снег на вершине тебе идет!» Он улыбнулся слегка. «А ты все такая же!» Она глядела крохотную камеру. «Ты правда здесь всем заправляешь? Президент и все такое?» «Похоже на то!» «Нравится?» Последние пару дней было не слишком клево. Короткие, скупые фразы, будто танец под мелодию, которая слышна лишь им двоим. Ничего не поделать, он соскучился по такому. Ты втравила меня в переплет лишь. Этой ночью ты сделала слишком большой ляп. Время не рассчитала. С точки зрения правительства, ты изменник. Она подняла взгляд. А с точки зрения Питера Джексона, тебя очень долго не было. Эми, похоже, считает, что ты на нашей стороне, но не она здесь решает. Я на вашей стороне, Питер, но это не меняет ситуации. В конечном счете, тебе придется отдать ее. Ты не сможешь его победить. «Знаешь, а вот тут есть проблема. Я никогда не слышал, чтобы ты такое говорила. Ни о чем. Тут другой случай. Фэннинг другой. Он контролировал все с самого начала. Единственная причина того, что мы смогли убить Дюжину, то, что он нам это позволил. Все мы для него фигуры на доске. Так почему же ты стала верить ему теперь? Возможно, я выразилась недостаточно ясно». «Я ему не верю. Он утешал тебя. Он заботился о тебе. Я правильно это запомнил? Он сделал это, Питер. Но это не одно и то же. Хорошо бы тебе получше это объяснить. Зачем? Чтобы ты мне поверил? На мой взгляд, у тебя нет выбора. И с кем я тут разговариваю? С тобой или с Феннингом?» Ее глаза сузились от гнева. Слова Питера попали в больное место. «Я поклялась, Питер, так же, как ты, так же, как Абгар, так же, как все, кто был на стене этой ночью. Я оставалась с Феннингом потому, что верила, что наставит в покое Кервилл. Да, он был добр ко мне. Я не говорю, что не был. Веришь, нет, но я его действительно жалею, пока не вспомню, что он такое. И что он такое? Враг. Лжет ли она? В данный момент это не имело значения». То, что она хочет, чтобы он ей поверил, момент, который можно использовать. Скажи мне, кто нам противостоит, сколько там драков. Я думала, ты видел этой ночью. Другими словами, остальные силы Феннинга в Нью-Йорке. Он держит их в резерве. Алиша кивнула. За мной никто не шел, если ты это имеешь в виду. Остальные в тоннелях под городом. И ты не знаешь, чего он хочет от Эми. Если бы знала, то сказала бы тебе. Пытаться понять Феннинга – глупое занятие. Он сложный человек, Питер. Я 20 лет пробыла с ним и так и не поняла его окончательно. Большую часть времени он просто печален. Ему не нравится, что он такое, но он видит в этом определенную справедливость. Или, по крайней мере, хочет видеть. «Не понимаю», – сказал Питер, хмурясь. Алиша призадумалась, формулируя слова. «На вокзале есть часы. Очень давно Фэнинг должен был встретиться там с женщиной». Она подняла взгляд. «Это долгая история. Могу тебе ее пересказать, но это займет не один час». «Изложи кратко». Женщину звали Лис. Она была женой Джона Салира. Питер удивленно поглядел на нее. «Ага, я тоже удивилась. Они хорошо знали друг друга. Фэнинг был влюблен в нее с молодости». Когда она вышла замуж за Лира, он практически сдался, но не совсем. А потом она заболела. Она умирала от какой-то формы рака. Выяснилось, что она тоже любит его и любила с самого начала. Она и Феннинг хотели сбежать, чтобы провести вместе ее последние дни. «Слышал бы ты, Питер, как он рассказывал это мне?» Просто сердце разрывалось. Они должны были встретиться по часам, но лист так и не приехала. Она умерла по дороге, но Фаннинг не знал этого. Решил, что она передумала. Напился в баре и отправился домой с женщиной. Чужой, которую он толком не знал. Он убил ее. Другими словами, он убийца. Алиша сделала такое лицо, что стало ясно, что она не согласна. Ну, это было что-то вроде несчастного случая, по его словам. Он был не в своем уме, решил, что его жизнь кончена. Она наставила на него нож, они устроили возню, и она упала на нож, приговорив его к смерти, как и дюжину. Нет, ему это сошло с рук. Он чувствовал себя ужасно по этому поводу. Он многого натворил, но он не был хладнокровным убийцей, по крайней мере, тогда. Позже он отправился в Южную Америку с Лиром, откуда и пошел этот вирус. Лир многие годы искал его, думал, что сможет использовать его, чтобы спасти жену, хотя на тот момент эта задача уже отпала. Феннинг описывал его как совершенно одержимого. Так Феннинг и подхватил вирус. Алиша кивнула. Насколько я поняла из рассказа Феннинга, это произошло случайно, хотя с его точки зрения виноват Лир. После того, как Феннинг заразился, Лир привез его обратно в Колорадо. Он все еще надеялся использовать вирус как панацею от всех болезней, но тут вмешались военные. Они хотели использовать это в качестве оружия, создать с его помощью что-то вроде суперсолдата. Именно тогда они привезли туда 12 заключенных. Питер на мгновение задумался, и тут его мысль обрела четкость. А что же Эми? Зачем военные взяли ее? Они не делали этого. Это сделал Лир. Он использовал другой вирус, не тот, что происходил от Феннинга. Поэтому она не такая, как остальные. Это, да еще то, что она была совсем маленькой. Думаю, Лир понял, что все пошло не так и пытался исправить это. Странный способ он выбрал. Как я уже сказала, Феннинг совершенно уверен, что Лир съехал с катушек. В любом случае, с точки зрения Феннинга, эми рыбка, которая сплыла. Убить дюжину было испытанием не для нас, поскольку мы бы против них не выстояли. Фэннинг испытывал ее. Не знаю, почему я вовремя этого не поняла, то, что он привел их в одно место в одно время. Он, мягко говоря, никогда к ним симпатии не испытывал. Кучка долбанутых, по его словам. А он сам – нет. Алиша пожала плечами. Это как посмотреть, если речь о том, чтобы отличать правильное от неправильного то я бы сказала, что нет. Он очень хорошо все это понимает на самом деле. И это самое странное в нем, то, чего я вообще понять не могу. Обычному драку на все плевать. Так или иначе, он просто машина, которая жрет. Феннинг размышляет обо всем. Быть может, Майкл был бы способен с ним в этом сравниться. Но не я. Когда с ним разговариваешь, ощущение, будто тебя лошадьми тащит. Так зачем испытывать ее? Что он пытается выяснить?» Алиша отвела взгляд. «Думаю, он хочет понять, действительно ли она отличается от остальных. Я не думаю, что он хочет убить ее. Это было бы слишком банально. Как по мне, я бы предположила, что все опирается в его эмоции по отношению к Лиру. Феннинг ненавидел его. Реально ненавидел. И не только потому, что Лир сделал это с ним. Причина глубже». Лир создал Эми для того, чтобы все исправить. Возможно, Феннинг не может смириться с этим. Как я уже говорила, большую часть времени он печалится. Сидит там на вокзале у этих часов так, будто для него время остановилось, когда Лис не приехала. Питер ждал, что она скажет больше, но Алиша, похоже, на этом закончила. «Этой ночью ты назвала его человеком». Она кивнула. «По крайней мере, он так выглядит» если не считать мелких отличий. Он чувствителен к свету, намного сильнее, чем я. Он никогда не спит или почти никогда. Предпочитает есть теплое, и...» Она показала большими указательными пальцами на резцы. «У него это...» Питер нахмурился. «Клыки...» Она кивнула. «Только вот эти два. Он всегда такой был. На самом деле нет. Сначала он был точно такой же, как они все». «Но что-то случилось. Происшествие. Напав на кого-то, он упал в воду. Это было в самом начале, через несколько дней после того, как он вырвался из лаборатории проекта Ной. Никто из нас не может плавать, и Фэнин камнем пошел ко дну. Когда очнулся, лежал на берегу и выглядел уже так, как сейчас». Она помолчала, прищурившись и глядя на него, будто ей пришла в голову неожиданная мысль. С «Сэмми случилось то же самое?» Что-то вроде. «Но ты мне не расскажешь». Питер решил сменить тему. «Может ли вода изменить его легион?» фенин говорит «нет, только его». Питер встал с койки. Закружилась голова. Ему действительно надо прилечь, хоть на несколько минут. Но важно не показать ей, насколько он изнурен. Старая привычка. С тех дней, когда они вместе стояли в страже, пытаясь показать себя лучше. «Я так могу, а ты...» «Прости меня за эти цепи». Алиша подняла руки и оглядела их с безразличным выражением лица, будто чужие. Пожала плечами и уронила их на колени. «Забудь. Похоже, я тебе изрядно забот добавила». «Тебе что-то нужно? Еда? Вода?» «Теперь у меня несколько странная диета». Питер понял, о чем речь. «Посмотрю, что могу сделать». Молчание. Оба понимали всю неловкость ситуации. «Знаю, ты не хочешь мне верить», — сказала Алиша. «Черт, я бы и сама не поверила. Но я сказала тебе правду». Питер ничего не ответил. «Мы были друзьями, Питер. Все эти годы ты был единственным человеком, на которого я могла положиться. Мы были друг за друга». «Да, были. Скажи мне, что для тебя это еще что-то значит». Он посмотрел на нее и вспомнил ту ночь, когда они прощались в гарнизоне в Колорадо много лет назад, в ночь перед тем, как он отправился в горы сейми Какие они были молодые, стояли у казармы, их пронизывал холодный ветер, и он так страстно любил Алишу, как никого в своей жизни. Ни родителей, ни тетушку, ни даже родного брата Тео, никого. Это было не любовью мужчины к женщине или брата к сестре. Нечто более тонкое, будто заложенное в его суть. Мощная, субатомная энергия, которой не было названия. Петр уже не мог вспомнить, что они тогда сказали друг другу. Осталось только ощущение, будто следы на снегу. Это был один из тех моментов, когда ему еще казалось, что он может понять жизнь и ее смысл. Он был достаточно молод, чтобы верить, что такое возможно. И попытка вспомнить это пробудила в нем свежие чувства – Яркий, будто и не прошло трех десятков лет с той ночи, холода, в котором его согревало спасительное тепло и свет отваги Алиши. Но потом он оставил эти воспоминания, и его сознание вернулось в настоящее. Остался лишь тяжкий груз печали в груди. Двести тысяч живых душ сгинули, и в центре всего этого – Алиша. «Да», – сказал он, – «значит, но, боюсь, ничего не меняет». Он три раза громко стукнул в дверь, щелкнул замок, и появился охранник. «Не тупи, Питер. Фэннинг именно таков, как я сказала. Я не знаю, что ты планируешь, но не делай этого». «Благодарю», — сказал Питер охраннику. «Я закончил». Алиша рванулась вперед и зазвенела цепь, которой она была прикована к стене. «Черт побери, послушай меня! Это плохо, вступать в бой с ним!» Но он уже едва слышал ее слова, решительно шагая по коридору.